Маркус, в соляном квартале порта Оливы не бывало тихих ночей. Даже в самые глухие безлунные часы на улицах не смолкал шум: песни, Ругань драки и вой диких котов. А в комнатках, которые снимали Маркус и Ярдом, в это время слышалось смертное дыхание девушки, наконец погрузившейся в сон. Маркус даже научился различать по дыханию, Спит она или только пытается уснуть. Правда, никогда об этом не упоминал, считая слишком уж личным. Ярдом сидел на полу у пылающих углей жаровни, уши вперед, глаза устремлены в одну точку. Тралгут мог сидеть так целыми ночами, не двигаясь, выжидая, ничего не упуская. Никогда не засыпал на страже, никогда не томился бессонницей в часы отдыха к зависти Маркуса, который, завернувшись в одеяло, лежал сейчас без сна. В городе еще стояла зима, однако до начала навигации оставались считанные недели. Добраться до Карса кораблем будет быстрее, чем посуху через Берранкур. И если от корабельного капитана и команды удастся скрыть, что за груз они везут... Что-то мягко прошуршало, и тут же стихло. Кожаная подошва на камнях мостовой. Ярдом выпрямился, взглянул на Маркуса, указал на матовый пергамент окна и затем на дверь. Капитан кивнул, безшумно встал с туфека и осторожно приблизился к окну. Ярдом шагнул к двери. Вытаскивая кинжал, Маркус держал большой палец левой руки на лезвие чтобы клинок, выходя из ножен, не звякнул. За спиной тихо посапывала Китрин. Нападающие были опытные. Дверь распахнулась в тот же миг, как кто-то прыгнул в окно, прорвав пергамент. Маркус ударил ногой, под сапогом хрустнуло колено бандита, и пока тот пытался выпрямиться, капитан перерезал ему горло. На смену первому лезли в окно еще двое. Маркус надеялся было увидеть у них мечи, которые будут неудобны в тесной комнатушке, однако бандиты держали наготове кинжалы. Ярдом крякнул, будто поднял тяжесть. Незнакомый голос взвыл от боли. Бандит слева от капитана вращал кинжалом, делая молниеносные выпады, чтобы отвлечь Маркуса и оттеснить назад. Правый бандит приближался к нему сбоку. Оба крепкие, но не массивные. Есуруты или первокровные. Никак не емуты и не хавирки. Маркус, не реагируя на ложную атаку, обманными движениями держал правого бандита на расстоянии, чтобы тот не зашел со спины. Левый бандит, улучив миг, когда Маркус открылся, полоснул клинком по ребрам, Маркус предпочел не заметить боли. Где-то позади хрустнула кость, никто не закричал. Сдаемся! объявил Маркус и скользнул вперед, цепляя пяткой ногу правого бандита. Тот, отпрянув от нацеленного в него кинжала, споткнулся, и Маркус всадил клинок ему в пах. Оставшийся бандит, пользуясь тем, что капитан вновь ослабил защиту, Рванул в атаку, опьяненный былым успехом. Маркус увернулся, клинок прошел над плечом, и, капитан, опустив кинжал, схватил врага за локоть. Тот подступил ближе и навалился на Маркуса всей тяжестью, пригибая его назад. Изо рта несло пивом и рыбой, в слабом свете углей мелькнула чешуйчатая кожа и острые зубы. Стало быть, Есурут. Кинжал уперся в живот капитану. Одно движение и Маркусу вспорют брюха, как пойманной рыбине. Ярдом! позвал капитан. Сэр, откликнулся тот. А ну да! В левый глаз Есурута тут же вонзился кинжал, из раны хлынула кровь, черная в сумеречном свете. Бандит напирал на Маркуса всем телом даже сейчас, полумертвый однако силы его мало-помалу иссякли. Маркус отступил, и тело грянулось оземь. Под разорванным окном валялись трое, мертвые или истекающие кровью. Еще один лежал у жаровни, угодившая в угли рука начинала подпекаться. Последний сползал по стене к ногам ярдама, голова клонилась под неестественным углом. Пятеро. Сильные и опытные. «Плохо дело, хуже не бывает». «Что происходит?» — послышался сонный голос Китрин. «Что-нибудь случилось?» «Снаружи!» — предостерегающе бросил ярдом, и Маркус расслышал удаляющиеся шаги. «Будь здесь!» — велел капитан и выпрыгнул в покореженное окно. Несмотря на ослепившую его ночную тьму, он ринулся вперед, следя за каждым шагом и отчаянно надеясь, что под ногу не попадется заледеневшая лужа или камешек. Он пронесся мимо чего-то крупного, дохнувшего на него животным запахом. Легкие горели, окровавленное плечо и бок холодило ветром, тихие шаги сбились, звук сместился влево, Маркус не отставал. Улица вынесла его на широкую площадь, и в свете звезд Маркус ухватил глазом легкую фигурку, закутанную в темный плащ с капюшоном, скрывавшим голову и волосы. Маскировка не помогла. Женщина сделала шаг другой, и у капитана не осталось сомнений, все равно, что увидел лицо. «Опал — Опал! — крикнул он. «Стой — Стой! Актриса помедлила и вдруг помчалась вперед. Маркус ругнулся, стиснул зубы и рванул за ней. Темный город их не замечал. Опал неслась по улицам и аллеям, отчаянно пытаясь вымотать капитана или сбить его со следа. Маркус, не обращая внимания на раны, не отставал, пока, наконец, опал не остановилась у широкого пруда. Рухнув на колени, она уронила голову на руки, грудь ее вздымалась, как кузнечные мехи, Маркус, нагнав ее, опустился рядом. Оба хрипели от натуги. В светлых волосах опал, блеснул звездный свет. «Нет», — просипела она между выдохами, — «это не то, что вы думаете. Поверьте, не поверю», — отозвался Маркус. «Я не знал», — покачал головой мастер Кит. «Мне бы следовало, но я не знал». Бывший ведун Маркуса так и сидел в полосатой шерстяной пижаме и ночном колпаке, что явно свидетельствовало в пользу невиновности. Капитан застал его мирно спящим в театральном фургоне. Мастер, кита, пролки, шмет никак не походил на человека, готового сбежать с краденым золотом. Маркус готов был в этом поручиться. Они сидели в комнатах, арендованных у пивовара, Воздух здесь навсегда пропах овсяным зерном и солодом. Стол заменяли три доски, положенные на два столбика старых кирпичей. Табуреты под Маркусом, мастером Китом и обесславленный опал по высоте сгодились бы разве что доярки, да и то с трудом. Мерцающий свет единственной свечи, принесенной мастером Китом, оставлял глаза опал в тени». Ее заверение в невиновности, в ошибке, в том, что она собиралась только защитить Китрин, при появлении мастера Кита испарились, как утренняя роса, и теперь опал хранила мрачное молчание. «Вы хотите сказать, что она устроила все сама, и остальная труппа ни о чем не подозревала?» — спросил Маркус. Мастер Кит вздохнул. С опал я путешествовал дольше, чем... чем с другими. Подозреваю, что она меня неплохо изучила, вплоть до возможности перехитрить. «Капитан, случись ей, хотя бы солгать, я бы знал». «Оставьте его в покое, Вестер», — подала голос опал. «Он ни при чем. Это все я». Что ж, первое признание не такое уж радостное. Я только не понимаю причин. Мастер Кит обращался уже не к капитану. Я считал, что вы скитрен, подруги. Сколько мне осталось? Бросила Апал. Ты уже приглядываешься к Кэрри. Не пора ли ей на роль леди Каунитар? Еще лет пяти мне подойдут. Только роли ведьмы бабок. А потом наступит день, когда ты бросишь меня в вонючие деревушки где-нибудь в Алласе, а сам с трупой двинешь дальше. Опал. Начал было мастер-кит, но актриса подняла ладонь. Я знаю, как это бывает. Я на сцене много лет, с тех пор, как была моложе нынешнего Сандра. Всякое повидала и даже смирилась. А потом, откуда ни возьмись, на нас сваливается эта девчонка. «Со своим банком!» И... Напал, пожалуй, плечами. Так актеры изображают на сцене изнеможение и покорность судьбе. «Изнеможение и покорность судьбе», — отметил для себя Маркус. «Никак не сожаление о содеянном». «Что ж», — сказал он, — «это еще не все». Мастер Кит повернулся к капитану спиной скрыть блеснувшие на спокойном лице слезы. «В нашей комнате пять трупов», — продолжал Маркус. «До рассвета часа три. Если идти к гвардейцам королевы, то придется рассказывать о нападении и заодно о ларцах, ради которых все затевалось. И кроме того, нам нужно переехать. Приятели Опал могли разболтать новость дружкам. «Повозку мы продали, а у вас есть фургон». Рана на плече успела неприятно занеметь, порез на ребрах раскрывался при каждом глубоком вдохе. Глядя в темные глаза актера, обдумывающего малоприятный выбор, Маркус понимал, что старик может запросто отказать и надеялся лишь, что разговор не затянется. — Труппа, несомненно, у вас в долгу, капитан Вестер, — произнес, наконец, мастер Кит. — Что я должен делать? Через час актеры вместе с Маркусом уже были в соляном квартале, Ярдом к тому времени успел оттащить мертвеца подальше от жаровни и развел новый огонь. Теперь Шершин и Смит мрачно заделывали тканью разрывы в пергаменте, а Керри с Сандром и Микелем придирчиво оглядывали тела, сваленные штабелем у стены. Хмурый мастер Кит сидел на перевернутой ручной тележке, Китрин, подтянув колени к подбородку, сжалась на тюфяке, на она даже не взглянула. Та тоже старательно избегала смотреть на девушку. Комнатка и без того крошечная, казалась слишком переполненной. «В восточной дамбе неподалеку от хлебных рядов есть проем», — задумчиво сказал мастер Кит. «Насколько я помню, место довольно открытое, да и соваться туда обычному человеку незачем. Так что объяснить свое присутствие там было бы сложно. Однако найти дорогу я сумею». «Даже в темноте?» — спросил Маркус. «Да, и если нам туда соваться незачем, то другим и подавно». «На вид такие мирные», — заметил Микель, разглядывая тела. «Кто бы мог подумать. Все покойники на вид мирные», — ответил Маркус. «На то они и покойники. Их у нас пятеро, времени в обрез. Далеко до того места». «Нас заметят», — сказал Экитрин, — «и выследят». «Десять человек, которые тащат куда-то пять трупов? Да разве...» Девушка, бледная больше обычного, покачала головой и опустила глаза, а остальные молчали. Обернись, дело по-иному. Трупов было бы только три, включая ее собственный. Маркус видел, что эта мысль ее гнетет, но утешать не было времени, да и слов. «Мастер Кит!» — позвала Керри а если попробовать сцену праздника из «Шалости Андрикора»?» «Шутишь? Вовсе нет?» Керри обернулась к Ярдому. «Вы можете одного нести на себе, взвалить на плечо?» Ралгуд скрестил руки и неприязненно кивнул. Мастер Кит по-прежнему бледный встал и, перевернув тележку колесами вниз, внимательно ее оглядел. «Одного возьмет Ярдом» продолжала раскрасневшаяся Керри. Смит и Шершень понесут еще одного полегче. Сандр и Китрин заберут бородача. На тележку останутся всего двое. Вы с капитаном повезете, Микель будет придерживать. А мы с опал возьмем факелы и... Только не опал! — прервал ее мастер Кит. Она останется при нас. Тогда я возьму Китрин, а опал будет помогать Сандру. «Куда именно ты возьмешь Китрин?» — спросил Маркус. «Со мной. Отвлекать внимание, чтобы вас не заметили». Черноволосая Керри шагнула к Тюфику и присела рядом с хрупкой Китрин. Обняв ее за плечи, она улыбнулась. «Соберись, сестра моя!» «Готова к подвигу?» — Китрин сморгнула слезы. «Кит?» — Маркус вопросительно посмотрел на актера. «Шалость Андрикора — комедия кабральского поэта», — пояснил тот. «Герцог, правитель города, умирает в борделе, и шлюхи тайно волокут его тело домой, пока жена не проснулась». «Каким образом?» «Это ведь комедия», — пожал плечами мастер Кит. «Давайте выкатим тележку. Поможете?» Факелов не было. Вместо них взяли два оловянных светильника из задней комнаты. Булавками подкололи покороче платья и наполовину расшнуровали их у шеи и на спине. Волосы свисали вольными локонами, словно когда-то были уложены в прическу и теперь растрепались. Керри накрасила Китрин губы, нурмянила щеки и грудь. В ночной тьме парочка казалась изваянной из солнечного света и игривых обещаний. «Досчитайте до трехсот». — велел мастер Кит, обращаясь к Керри. — Потом ступайте следом. — Если подам знак, затянем песню, — кивнула Керри и повернулась к Китрин. — Расправь плечи, сестра моя, на нас должны оглядываться. Маркус взглянул на Тралгута, взваливающего мертвеца на плечо. — Ярдом, Да, сэр. — День, когда ты сбросишь меня в ров и примешь отряд. — Я и есть отряд, сэр. — И то верно. Маркус шагнул в темноту. Холод за это время усилился. Выдыхаемый воздух застывал белым облачком пара, щебень на дороге казался выточенным из льда. От тележки веяло запахом смерти. Слабым, кровавым, знакомым Маркусу как собственное имя. Рядом с ним, тяжело дыша от натуги, — толкал тележку мастер-кит. Живые тащили мертвых по черным улицам, ведомые лишь памятью и звездным светом. Кровь на боку Маркуса уже застыла коркой, которая теперь давала о себе знать при каждом движении. Он изо всех сил толкал тележку, пальцы успели заныть, аниметь и вновь заныть. Позади он вдруг услышал голос Кэри, взвившийся в непристойной песне, И тут же, как тростниковая флейта, торящей трубе, к напеву присоединился голос Китрин. Капитан глянул через плечо. За квартал от них две полуодетые женщины, высоко подняв факелы, заигрывали с отрядом королевских гвардейцев. Маркус, замерев, отнял руки от тележки, и та сразу замедлила ход. «Капитан!» — тревожным шепотом окликнул его мастер Кит. «Дурацкая идея!» — бросил Маркус. «Тут не комедия, а улица, не сцена. У них мечи, у них власть. Подсовывать им женщины, надеяться на чудо? Что сделано, то сделано, капитан, и причина вам известна. Беритесь за тележку!» Факелы осветили фигурку Кэрри со смехом, кружащей на месте. Кто-то из гвардейцев накинул плащ на плечи Китрин. Маркус вдруг обнаружил, что успел вытащить кинжал. «Им нельзя доверять!» — пронеслось в мозгу при виде городских стражей в зелено-золотых плащах. «Нельзя доверять!» Капитан — «Капитан!» — окликнул его ярдом. «Вперед!» — скомандовал Маркус и заставил себя отвернуться. К проему, зияющему в дамбе на восточной окраине порта Оливы, шла мощеная дорога. Сейчас ее покрывал белый снег с черными пятнами льда, усеянный чаечьим пометом. Чайки гнездились в расщелинах стены у проема и на береговых уступах. Сам проем шириной не больше обычной двери некогда предназначался для осадного орудия, теперь уже давно рассыпавшегося от ржавчины. Враг, от которого тогда защищался город, был мертв, как и те бандиты, чьи тела, Вез сейчас Маркус. Действовали быстро и без слов. Ярдым шагнул к обрыву, сбросил с плеча труп. Тот исчез в сером предрассветном тумане. Следом кинули своего Смит и Шершень, как загулявшего дружка через порог. Затем настал черед двух трупов из тележки. И, наконец, до обрыва добрались Сандры опал. Актриса ощутимо хромала под тяжестью ноши. Последний бандит тоже пропал с глаз. Ни всплеска, ни стука, только шелест ветра, жалобы чаек да отдаленный рокот прибоя. — Ярдом, позвал Маркус. — Возвращайся в квартиру, я пойду искать Китрин. — Слушаю, сэр! — кивнул Тралгут и исчез во мраке. — Придется еще платить штраф за Китрин и Керри. Заметил Смит. «Деньги у нас есть?» «Странно брать с них деньги за нарушение приличий», — усмехнулся Сандр. «В других местах, наоборот, за такое доплачивают». «Подозреваю, что мы должны сделать все возможное», — отрезал мастер Кит. «Возвращайтесь к фургону. Нам с капитаном, видимо, предстоит еще одно дело». «Опал, останься с нами» актеры, потоптавшись на месте, медленно двинулись прочь. Шаги стихали. Сандра отпустил реплику, Смит что-то буркнул в ответ. Слов Маркус не расслышал. Мастер Кита-опал стояли рядом, как темные тени на фоне окружающей мглы. Маркус пожалел, что не видно лиц, хотя и понимал, что сейчас на них лучше не смотреть. «Королевским гвардейцам я ее отдать не могу», — напомнил он. «Знаю», — кивнул мастер Кит. «Я никому больше не говорила. О сокровищах банка знают только те, кто знал и раньше». «Если бандиты, плавающие сейчас там внизу, кому-нибудь не рассказали», — уточнил Маркус. «Да», — признала Апал. По-моему, капитан, выходов остается только два. Вы не станете обращаться к городскому правосудию. Значит, вы либо отпускаете Опал, либо нет. Верно, согласился Маркус. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы вы ее отпустили. Она уже лишилась места в трупе, а ваше затруднение мы вам помогли разрешить. Вы ранены, но ярдом Хейн целый, Китрин тоже. Нельзя сказать, что вы не пострадали, но я надеюсь, что опал можно пощадить. Спасибо, Кит. Выдохнула опал. Маркус поднял голову, прищурился. Небо на востоке начинало светлеть, и хотя звезды над головой сияли по-прежнему ярко, самые слабые уже погасли. Еще несколько минут и начнут таять остальные. Он слыхал, будто на самом деле звезды горят всегда, только днем они не видны. То же говорили о душах умерших. Ни тому, ни другому он не верил. Знать бы, что она не попробует нас ограбить еще раз. «Клянусь», — ухватилась опал за его слова, «клянусь всеми богами, никогда в жизни». Мастер Кит вдруг тихо застонал, будто его ударили. Маркус шагнул было к нему, однако актер заговорил, голос звучал ясно, сильно и невыразимо печально. «Бедная, родная моя, опал». Кит отозвалась она с таким чувством, что Маркусу пришлось по-новому взглянуть и на обоих актеров «И на их прошлое!» «Она лжет, капитан!» «Я бы много дал, чтобы ее слова были правдой!» «Но можете мне поверить!» «Она лжет!» «Если ее отпустить, она вернется к сокровищу при первом удобном случае!» «Что ж кивнул Маркус?» «В том-то и сложность!» Опал, метнулась было назад, и, когда Маркус заступил ей путь, впилась пальцами в его глаза и неумело попыталась ударить коленом в пах. «Нет, он ошибся! Кит, ошибся! Отпустите меня, пожалуйста!» Отчаяние и страх, мелькнувшие в ее голосе, чуть не остановили Маркуса. «Он солдат, он наемный стражник. Не головорез, убивающий женщин ради удовольствия!» Однако, отступив на полшага, он вспомнил Китрин, как она сидела на чефике, подтянув колени к подбородку, как стояла перед вооруженными гвардейцами, неловко выводя развеселую песню. Он поклялся ее защищать, даже когда это не доставляет ни малейшей радости. Маркус уже знал, что будет дальше. Жаль, что все так обернулось сказал он.